«Аника!» «Спасибо!» — поблагодарил я безымянную служанку, поставившую передо мной поднос с едой. здоровье Ваше Величество!» — поклонилась она. «Нет!» От моего возгласа бедная девушка подпрыгнула. Кроткие глаза расширились от страха. Я сердито закусила губу. «Извини, не хотела тебя пугать. Но впредь обращайся ко мне, как подобает, Ваше Высочество. Моя отец и брат скоро поправятся. Я лишь замещаю их. Временно!» «Прошу прощения, Ваше Высочество!» Служанка сделала реверанс и поспешно скрылась за дверью. Еще раз изви...» Однако девушка исчезла прежде, чем мне удалось закончить фразу. Со вздохом я вновь углубилась в разложенные на столе фолианты. Я уже проштудировала семь книг, но не обнаружила ни единого упоминания о даринианцах. Опустить руки не позволял найденный в саду камень. Слишком уж он походил на тот, что описывал Ленокс. Идеально круглый, идеально гладкий, наполовину утопленный в землю. По легенде народ Дорейна устраивал подле него ритуальные танцы. Выходит, Ленокс ничего не выдумывал. Если нашелся камень, должны найтись и другие доказательства его слов. В дверь постучали, и на пороге возник Николас с подносом. «Вот, принес тебе прикусить в знак примирения, но, похоже, меня опередили». Он кивнул на расставленные тарелки. С момента нашей перебранки минуло несколько часов, а я по-прежнему гадала, какую линию поведения избрать. Извиниться перед ним. Но с какой стати? Или завести непринужденную беседу, сделав вид, будто ничего не произошло? Пожалуй, так и поступлю. Как видишь, понятия не имею, кто их надоумил. Я осеклась, заметив, что Николас с мрачным видом ковыряет вилкой кусочки сыра. «Можно задать вопрос?» Сменила я тему. Николас встрепенулся. «Разумеется». «Тебе не доводилось слышать о седьмом клане?» Николас прищурился. «К этому... к этому сводятся твои изыскания?» «Да». Он сокрушенно вздохнул. «Аника, от королевской династии нависла опасность. Мы вот-вот сочетаемся браком. Вражеская армия готовится к наступлению, угрожая разрушить все, что с таким трудом создавали наши предки, а ты решил устроить экскурс в историю?» Николас уставился в стену. О чем ты только думаешь?» Весь его вид выражал такое отчаяние, что у меня язык не повернулся произнести суровую отповедь. «Николас, на меня возложили ответственную миссию, которую не досужились подготовить. Как назло случилось это в тот самый момент, когда враг собрался штурмовать королевство, а здоровье моих родных оставлять желать лучшего. По ночам меня терзает бессонница. Поверь, мне сейчас очень непросто». Отсюда моя рассеянность, происходящая, и утомляет, и вдохновляет, и наполняет жажды действия. Причисляла я для убедительности, положив ладонь себе на грудь. «Поверь, я стараюсь не ударить в грязь лицом». Николас опустился передо мной на колени. «Аника, так позволь мне помочь, позволь показать, на что я способен. Ступай, отдохни, а я займусь прошениями, изучу их, отсортирую, а к вечеру предоставлю тебе полный отчет». «Предложение, конечно, заманчивое, но разве с моей стороны не будет жульничеством взвалить часть обязанностей на Николаса? С другой стороны, что плохого в том, что она ознакомится с прошениями и передаст мне суть?» «Ладно, убедил. Пойду отнесу книги в библиотеку». Удовлетворенный Николас улыбнулся и кивнул, а я, взяв книги, направилась в библиотеку. «Аника?» Удивился Рэд. «Уже закончила?» «Да». Я положила книги на стол. Хотела покопаться в них еще, но, думаю, нет смысла. Все равно ничего не найду. «А ты не думала, что отсутствие информации и есть ответ?» Вздохнув, спросил Ред. «Сомневаюсь», — тряхнула я головой. «Хорошо». Ред подошел и взял меня за плечи. «Может, объяснишь наконец, что именно тебя интересует? Если в библиотеке существует нужная книга, я лепешку разобьюсь, но добуду ее тебе». «Меня интересует любое упоминание», «О седьмом клане. Дринянцах. Я перелопатила уйму томов, и все без толку. Неужели меня подводит чутье?» Я помассировала виски в попытке снять напряжение. Ретта дарил меня снисходительной улыбкой. «Не мудрено, что твои поиски не увенчались успехом. Аника, ты пошла неверным путем». «Почему?» «Седьмой клан... Как их там? Дринянцы?» «Верно», — подтвердила я. «Сама посуди, откуда им взяться в исторических трудах?» «Исчезнувшему клану место в мифологии». Рэд кивнул на центральный раздел библиотеки, расположенный всех на виду, где книги крепились к стеллажам цепями. «Мифология. Не успела я додумать мысль до конца, как входная дверь распахнулась настежь. На пороге возник запыхавшийся Николас». «Аника, извини за беспокойство, но дело срочное». Выпалил он жадно, хватая ртом воздух. «Во дворце объявился человек, с которым ты наверняка захочешь побеседовать». «У меня перехватило дыхание. Беспросветное отчаяние затмил проблеск надежды». «Неужели он здесь? Ради меня?» «Какой человек?» Гвардеец, посланный его величеством, к с предложением мира. Его заключили в темницу, подвергли допросу, а после вынудили вплавь добираться до дома. Из трех парламентеров ему единственному посчастливилось выжить». «Немедленно проводи его ко мне», — распорядилась я.